Наталья Медведская. Планета Кеплер-462-Б. Капитан космического корабля Дерзкий с трудом сфокусировал взгляд на дисплее, показывающем дату и время. Несколько секунд он тупо смотрел на цифры, не осознавая, что они означают. Постепенно в мозгу забрежило понимание, если таймер исправен — то с момента вылета из земли прошел только год. Станислав оглядел себя. Трубки больше не оплетали тело. Восстановление мышечной ткани, видимо, тоже закончилось. Он осторожно перешагнул через порог открытой набиозной камеры. От слабости закружилась голова. Станислав уперся рукой в стену, пережидая головокружение. Голодные спазмы в желудке даже обрадовали его, значит, все системы организма снова заработали. Он нажал кнопку рядом с камерой анабиоза. Дверь бесшумно отворилась. Станислав снял с плечиков легкий невесомый комбинезон и медленно, словно разучился выполнять привычные движения, надел его. Следующие два шага по пустынному коридору дались уже легче. Процесс пробуждения в анабиозной камере его первого помощника тоже завершился. Газ из камеры откачан, массажёры отсоединились, температура тела поднялась с 4 градусов до привычных 36. Он не стал ждать полного восстановления Сергеева, медленно двинулся в рубку управления. Последнее, что помнил Станислав — чудовищное увеличение скорости корабля по мере приближения к лучащейся энергии внешней поверхности горизонта событий черной дыры. Горизонтом событий называют невидимый барьер перед черной дырой, появление внешней границы, проявляющейся экстремальным гравитационным притяжением. Время на всех часах, находящихся на космолете, замерло. Приборы фиксировали чудовищную силу тяготения и втянуло в центр дыры к точке сингулярности. Пространство и время внутри черной дыры продолжает искривляться и в центре становится бесконечно искривленным. Этот центр и называют гравитационной сингулярностью. Но кораблю, набравшему вторую космическую скорость, пока удавалось скользить по параболе вдоль горизонта событий. Когда они прошли критическую точку и притяжение черной дыры перестало действовать, Разогнавшийся космолет был переведен на компьютерное управление. До экзопланеты, открытой в 2015 году в созвездии «Лебедя», им предстояло преодолеть 1400 световых лет. Впереди команду ждало более сотни лет в анабиозе, предполагаемое время полета от Земли до Кеплер. Если бы они летели туда на первой космической скорости, то потратили бы 2,5 миллиона лет. Столько в анабиозной камере не выдержал бы ни один человек. Никто не знал, принесет ли команда дерзкого такой невероятно долгий сон. Полет до экзозвезды находился за гранью риска. За два года до их полета земляне потеряли несколько кораблей, которые прошли точку невозврата и сгинули в неведомом пространстве черной дыры. Точка невозврата точка перехода через горизонт событий любой объект пересекающий горизонт событий обречен за полгода до полета ученые разработали метод ткань заставляющую свет огибать или двигаться вдоль препятствия дополнительным бонусом к невидимости оказалась способность тканей защищать корабль от космической радиации весь корпус дерзкого покрыли этой тканью им повезло Корабль удержался вдоль невидимого барьера экстремального притяжения. Сила гравитации не втянула их внутрь чёрной дыры. Станислав добрался до рубки, опустился в кресло и посмотрел на приборную панель, оставленную для экстренного ручного управления. Он моргнул несколько раз, убирая мутную пелену перед глазами. Аппаратура светилась спокойным зеленым светом. Сделал запрос на главный компьютер о положении корабля в пространстве. На трех огромных экранах появилось последовательное изображение планеты Кеплер. На первом планета с крохотную светящуюся точку среди множества похожих огоньков, на втором размером шарик пинг-понга в окружении ярких звезд, а на последнем экране с баскетбольный мяч. Станислав вздрогнул. «Необходимо срочно тормозить космолет до нормальных скоростей. Если расчеты компьютера верны, на первой космической скорости им оставалось лететь не больше месяца, а на той, что летели сейчас, несколько часов». Он отдал команду на торможение, ввёл в компьютер новые данные. За спиной капитана послышался шорох. Станислав обернулся. Держась за стену в рубку управления, добрел Иван Сергеев. «Станислав Егорович, мы проспали сотню лет или произошел сбой в системе? Поэтому приборы показывают невероятную дату. Не могли же мы за год покрыть почти полторы тысячи световых лет?» — раздался чуть хриплый голос первого помощника. «С воскрешением, Сергей!» «Сам задаюсь этими вопросами. Видишь на экране планету? Она и есть наша цель. Расчёты верны. Это Кеплер 462b». Сергей, светловолосый, похожий на скандинава белой кожей, с чуть льдистыми светло-голубыми глазами, мгновенно покрылся холодным потом. «Как же, как же мы оказались так близко от нее! произнес он с тревогой станислав нахмурил прямые черные брови бросил недовольный взгляд в сторону помощника будто я сам не только что выбрался из анабиоза должен с ее минуту ответить на все вопросы разбираться будем потом пока же необходимо начать проверку всех систем жизнеобеспечения корабля капитан перешел на официальный тон сергей иванович узнайте команда вышла из капсул После приема пищи пусть первая смена заступает на свои рабочие места. Вторая, третья и четвёртая, после обследования доктором, отправляются в каюты. Первые двое суток смены длятся не более двух часов. «Есть. Готов выполнить ваше распоряжение». Первый помощник капитана козырнул, приободряясь. «Начальству видней, пусть оно и думает» станислав достал из морозильной камеры тубу с питательной жидкостью отвинтил крышку содержимое мгновенно нагрелось до нужной температуры он отпил немного посохшему со пищеводу жидкость проскользнула в желудок заставив его издать голодное урчание станислав вздохнул удерживая себя от очередного глотка следующий глоток можно будет сделать только минут через двадцать две недели уйдет на восстановление нормального питания Он опустился в кресло и сделал запрос в компьютерную систему о пути, проделанным кораблем. В рубке появился второй помощник — Камов Леонид Петрович. Его рыжие волосы, такого же цвета бородка, казалось, потускнели и потеряли краски. «Здравствуйте, Станислав Егорович. Готов приступить к работе?» «Садитесь, Лёня». «Вот, изучайте запрос по движению корабля». «Чуть погодя, выскажите свои соображения», — предложил Станислав. «Я пройдусь, посмотрю на команду». В медблоке врач, крохотная, бледный до синевы, блондинка 27 лет Ганина Ирина Ивановна укладывала в санитарную капсулу начальника исследовательского отряда Александра Смирнова. Увидев капитана корабля, приветливо улыбнулась полными розовыми губами. «Я задействовала сразу десять капсул. Успела осмотреть первую смену. Ольга Александровна задала им по паре тройки вопросов. Отклонение от нормы пока не выявлено». Станислав кивнул и удовлетворенно заметил. «Вижу, справляетесь. О любой замеченной аномалии сразу сообщайте мне». Александр попытался молодцевато встать из капсулы и, зашатавшись, чуть не сбил с ног миниатюрную докторшу. Станислав подхватил его под руку. «Не торопитесь, функции тела только восстанавливаются». Начальник отряда закусил губу, словно проявление небольшой слабости перед капитаном считал недопустимым. «Разрешите идти». Станислав взглянул на хмурое лицо Александра Филипповича и улыбнулся. «Идите, завтра проведем совещание. Можете сообщить своему взводу». Капитан проводил взглядом мальчишескую фигуру Смирнова. Средний возраст членов команды Дерзкого не превышал 28 лет. Но Смирнов был моложе всех. Ему перед полетом исполнилось 22. Сам Станислав считал себя человеком умудренным опытом. Если данные по кораблю не врут, и они в анабиозе провели лишь год, завтра ему исполнится 30 лет. Самым взрослым космонавтом на корабле оказался биолог Пушков Олег Васильевич, талантливый ученый, создатель газовой смеси, замедляющий жизненные процессы в человеческом организме до критического порока и понижающий температуру тела до 4 градусов по Цельсию. Именно благодаря ему появилась возможность вводить человека в анабиоз не только для лечения больных, но и для длительных космических путешествий. Станислав, возвращаясь в рубку корабля, чувствовал себя немного увереннее. Леонид изучал данные с главного компьютера, при виде вошедшего командира чуть привстал в кресле. «Что скажешь?» — поинтересовался Станислав. «По всем приборам и данным с компьютеров с момента нашего отлета Земли прошел только год. Но вот что интересно. Сам полет от черной дыры до планетной системы Кеплер-452 Занял совсем немного. Похоже, большую часть года мы сражались с горизонтом событий черной дыры. Спорное утверждение. Пока мы шли вдоль горизонта, время не двигалось. Гравитация тормозила наш корабль. А мы продолжали наращивать скорость. Похоже, когда мы сумели достигнуть границы черной дыры, нас выстрелило в пространство, будто камень из прощей. Станислав показал схему маршрута. Мы летели с чудовищной скоростью год, но вот вернуться домой у нас нет ни единого шанса. Вряд ли черные дыры в этой системе расположены так, как нам нужно. Через месяц мы приблизимся к планете, но сажать корабль с таким огромным количеством остаточного топлива опасно. «Челноков у нас достаточно. Дерзкий, пусть остаётся на орбите», — потускневшим голосом произнес Леонид. Одна только мысль, больше никогда не увидеть Землю, делала для него их миссию бессмысленной. Как они смогут сообщить на родную планету, пригодна ли жизнь на Кеплере? Стоит ли отправлять еще экспедиции? Станислав понял состояние помощника. Погоди умирать раньше смерти. Скоро придут первые снимки с планеты. Пока удача на нашей стороне. Лив и Шед... Плыли в окружении стаи больших серебристых рыб. Вместе с ними скользили по гладким камням, поросшим красным мхом, прыгали через поваленные деревья, падали с небольших водопадов в красной бурлящей воды реки. Стая стремилась на нерест. Вместе со стаей Лиф и Шет совершили большую часть их долгого пути из океана домой. «Тебе понравилось?» — поинтересовалась Шет у Лиф. «Представляешь, какой силы инстинкт, если он гонит стаю на нерест, не давая ей передышки на отдых и еду?» Мне показалось, я почувствовала этот зов. Лив шевельнула плавниками, повела большим раздвоенным хвостом и также телепатически ответила. «Какое-то время я просто наслаждалась водной стихией и лишь потом ощутила нетерпеливое стремление стаи. Я благодарна тебе за развлечение. Столько будоражащего мы пережили с тобой. До сих пор содрогаюсь, вспоминая ту чудовищную глубоководную рыбу, как она поднялась до верхних слоев воды. Еле внушила ей, что несъедобно. Мы поплывем до конца? Поинтересовалась Шет. Ей уже немного наскучила игра с рыбами. Лив выпрыгнула из воды, чешуйки на коже засверкали в красноватом свете. Думаю, мы достаточно развлеклись. Огромная серебристая рыбина плюхнулась в темно-зеленую траву, за ней из воды выскочила другая, и, проделав мокрую дорожку, упала рядом. Из чащи леса на берег реки вышла пара грациозных животных, отдаленно напоминающих оленей. Они направились к рыбинам. Как ваше приключение, Шет, понравилось? Рыбина изогнулась ударила хвостом по траве. «Оказалось интересным и познавательным, а ваше — грох!» Олень наклонил голову. «Аурия осталась недовольна. Животные бились за самку до крови. Мы так и не смогли их успокоить. Инстинкт размножения оказался столь сильным, что мозг самцов перестал воспринимать наши сигналы». «Лив...» ощутив грусть и растерянность Аури, как свою, предложила. Аури, давайте немного полетаем, ты же обожаешь ловить ветер. Глаза животного загорелись от предвкушения удовольствия. В розовато-сиреневом небе появился странный объект, прежде невиданный ими. Черная, блестящая капсула по дуге пролетела над рекой и скрылась где-то в лесу. Что это? воскликнула Аури. Сколько поднимаюсь в воздух, никогда раньше не встречала таких птиц. Размерами превосходит всех животных на планете, а какая необычная форма у этого летуна. Грох проводил взглядом бескрылую птицу. У меня дурное предчувствие. Будьте осторожны и пока не поднимайтесь в небо. Помните давние предания нашего народа. Из недр планеты... Восстанет спящий зверь и покорит все стихии, земную, воздушную и водную. И не будет нам хоном покоя, и станут они погибать один за другим. Вдруг этот зверь восстал и поднялся в небо. На мордочке Аури отразилась скептическая гримаса. Она знала о пристрасти Гроха, он вечно предрекал народу намхонов исчезновение и скорую гибель. И делал это он уже не первую сотню лет. Большинство откровенно смеялось над его предсказаниями, другие только досадливо морщились, слушая жутковатые пророчества. «На этой планете намхонам не было равных. Нужно сильно постараться и совершенно пренебречь безопасностью, чтобы погибнуть». За последние пятьдесят лет серьезно не пострадал ни один намхон. Скорее всего, необычный летун аномалия. Как и деревья с белыми листьями, выросшие на склоне вулкана после извержения. Грох оглядел беспечных самок и нахмурился. Никто не верит ему. Все смеются над его предостережениями. Намхоны стали слишком беззаботными. Первые результаты, выданные компьютером, показали. Экзопланета, как и предсказывали ученые, обладает атмосферой. Более того, предположительно, состав воздуха подходит для дыхания землян. Кеплер вращалась вокруг звезды, очень похожей на Солнце. Правда, период вращения оказался чуть больше земного и составлял 380 дней. Небольшая медлительность объяснялась большой массой. Диаметр Кеплера превышал земной на 60%. Биологи Котова Елена и Пушков Олег Васильевич по снимкам и спектрограммам предположили наличие растительности животного мира на планете. Три недели до полета Кеплер команда усиленно тренировалась, восстанавливая физическую форму. В исследовательском челноке на экзопланету первыми предполагалось отправить биологов с командой охраны. Станислав, наблюдая быстро увеличивающуюся в размерах планету, испытывал одновременно нетерпение, любопытство и тревогу. Корабль тормозил, гася скорость. Наконец, дерзкий вышел на орбиту. На Кеплер отправились десяток зондов, роботы-разведчики совершили спуск на ботах. В ближайшие часы команда ожидала первые сведения и снимки с поверхности планеты. Вечером Станислав собрал совещание в кают компании. Олег Васильевич, вы изучили пробы, Скеплер? Каковы ваши выводы? Пушков пригладил ладонью аккуратную бородку, поднес светящиеся листы электронной записной книжки ближе к глазам. Хотя ему давно сделали операцию на глазах, и биолог имел стопроцентное зрение, привычка всматриваться в текст сохранилась. «Расстояние здешнего Солнца до Кеплер такое же, как у нашего Солнца до Земли, но в спектре больше красного излучения, и длина световых волн иная, поэтому мы наблюдаем несколько иной оттенок растительности. Должны быть и другие несовпадения по сравнению с нашей планетой. Пока мы не знаем, какие». В водном бассейне за планеты растворено огромное количество частиц красной глины, от этого реки, озера и даже моря окрашены в красный оттенок. Станислав жестом остановил биолога. Все это мы видели на снимках. Ваше предположение. Почему роботы зафиксировали большое разнообразие животного и растительного мира, но не обнаружили ни единого следа разумных существ? Олег Васильевич пожал плечами и улыбнулся. «Судя по составу воздуха, проб грунта, воды, планеты экологически чиста и девственна. Вдруг произошло чудо из чудес, и человек разумный не появился на Кеплер, и поэтому не угробил ее, как мы, Землю». По внутренней связи раздался голос Камова, второго помощника капитана. «Станислав Егорович, совершено нападение на биоробота в лесу. Зверь, контактировавшись с роботом, мертв». Станислав удивился. «Роботы, сборщики проб, не способны убить. У вас есть запись произошедшего?» На экране тотчас появилось изображение густой красно-фиолетовой растительности, сильно смахивающей на заросли бузины. Из-за ажурных листьев прямо перед камерой робота появилась любопытная морда зверя, похожего на крупного волка. Шерсть волка из-за освещения отливала красноватым светом, видимо, от того, что местное светило всему придавало немного кровавый оттенок. Волк приблизился к роботу, обнюхал его и будто накрыл собой. Весь круговой экран сначала потускнел, а потом появились мурашки. Через пару секунд камера снова заработала, взору присутствующих предстала жутковатая картина распластанная по примятой траве тело волка. Вокруг получившегося блина чернела кровь. Робот просто не может так раскатать живой объект, да и не живой тоже ему нечем это сделать. Поразился Станислав. Кем или чем была нарушена работа камер сборщика, и кто на самом деле уничтожил волка? В любом случае, на Кеплер есть хищники, отряду исследователей придется быть очень осторожными. Я предлагаю отправить пять отрядов изыскателей, чтобы более полно охватить климатические зоны планеты, степь, лес, горы, пустыню и водную среду. «Аури, ты видела странных существ, спустившихся с небес?» Возбужденно пританцовывая, осведомился похожий на льва-недоростка зверь. «Видела ли я?» Аури подняла крылья и показала окровавленное месиво, которое ими накрывало. «Смотри, во что чужаки превратили тело Зира!» Я находилась поблизости, когда приняла от него сигнал агонии. Чужак еще крутился рядом с его останками. И мне пришлось затаиться на дереве, дожидаясь, когда чудовище уйдет. Ал в ужасе попятился. Они убили мыслящего? Почему? Из круглых глаз Аури выкатили слезинки. Чужаки очень опасны. Держись от них подальше. Сообщи лив и Шет. Согроха я не волнуюсь, он всегда был неосторожен. Нужно сообщить всем нашим, заволновался Ал. Ты забыл? Они сейчас на острове, любуются расцветающим Янши. Янши — необыкновенно красивый цветок на планете Кеплер. Пока же будем наблюдать за чужаками и выясним, кто они такие и откуда прибыли. Я уже спела прощальную песню Зиру. Аури еще раз погладила крыльями мертвое тело и взмыла ввысь. Лев-недоросток в несколько прыжков одолел невысокую горку и затаился в кустах. Неподалеку от него послышалось жужжание. На вытоптанный пятачок, сгибая ноги под немыслимым углом, шагнул пришелец. Чужак протянул длинные тонкие многосуставные руки к мертвому телу Зира, оторвал от него несколько кусков, сунул их куда-то в область живота. — Лев задрожал от ужаса, боясь выдать свое присутствие. Он еще мог как-то принять убийство разумного существа, но чтобы питаться им. Это нарушало все законы и табу намхонов. Они тоже охотились, но никогда на разумных. Станислав читал доклад биологов. Пробы с тела погибшего волка, взятые роботом-сборщиком, ничего сверхъестественного не выявили. Обычные клетки ДНК, немного измененные по сравнению с земными. Медики сделали предварительное заключение. Животное погибло от сильного электрического заряда. Роботы-сборщика, доставившего пробы на корабль, осмотрели механики. Все аккумуляторы машины почти полностью разрядились. Механики ломали головы, каким образом это произошло. Создавалось впечатление, что кто-то попытался разобрать робота на части и от неосторожной разборки получил удар током. Не мог же волк вмешаться в работу сборщика? После получения информации от отрядов-изыскателей Станислав сделал предварительный вывод. Животный и растительный мир экзопланеты очень разнообразен. Пока... Ни единого доказательства, что на Кеплере есть разумные существа, обнаружено не было. Планета смахивала на огромный зоопарк непуганных зверей и птиц. Биологи предложили животных, схожих с земными, называть так же, как на родной планете. Если не обращать внимания на цвет воды, оттенки растений и чуточку другой внешний вид животных, Кеплер напоминала Землю в заповедных нетронутых человеком местах, Воздух планеты оказался вполне пригодным для дыхания землян. К небольшому превышению кислорода исследователи быстро привыкали. На борт Дерзкого вместе с новыми пробами грунта, воды, воздуха Бот доставил и большое количество местных сортов ягод, фруктов и овощей. Станиславу бы радоваться. Экзопланета для землян оказалась подарком немыслимой щедрости, но он не мог поверить в это. Подсознательно ждал подвоха. Слишком уж им повезло дважды. Удалось вырваться из притяжения черной дыры и совершить прыжок через бездну космоса, а теперь еще и планета — приз. Так не бывает. Впервые за много столетий племя Намхонов собралось вместе. Оказалось, их не так много осталось, Пришельцы невольно заставили этих независимых индивидуалистов прислушаться к словам тех, кто уже столкнулся с чужаками. Грох, над которым ранее насмехались и считали сумасшедшим, теперь ходил героем. Он в красках живописал, как пришельцы, расправившись зиром, потом поедали его плоть. Грох, не смущаясь, преувеличил произошедшее, ибо считал, чужакам нужно давать отпор на мхоны давно позабывшие, что значит отвоевывать жизненное пространство, пока решили ограничиться наблюдением за пришельцами. Шетт предложила использовать против чужаков главное оружие намхонов — способность к внушению. Лив и Шетт немного отличались от соплеменников, тем, что оказались последними в племени однояйцевыми близнецами. Еще одна пара, Грох и Аури, тоже были исключением среди племени Намхонов, но по другой причине. Грох взял на себя заботу об Аури из-за ее генетической неполноценности. У этой пары даже имелась своя нора, и на долгие зимние месяцы они делали припасы, чем никогда не занимались другие Намхоны. Недовольный соплеменниками Грох сам решил узнать больше о прилетевших с неба, Он еле уговорил Ауре не выходить из норы до его возвращения. Грох обижал лес вокруг норы, обрадовался, что чужаков поблизости не наблюдается, и припустил к озеру возле Синей горы. Его нос уловил едкий неприятный запах металла. Так пахло в воздухе после извержения вулкана. К этому запаху добавился еще более отвратительный и страшный запах огня. Его мышцы мелко задрожали от страха. Неужели молния снова подожгла лес? Но до поры осенних дождей еще далеко, и он не слышал грозы. Пересиливая страх, грох бежал на запах металла и огня. Высунув морду из кустов, он оглядел берег озера и чуть не заскулил от ужаса. Прямо под горой пришельцы положили какие-то кубы, обтянули их сверху донизу огромной паутиной — Рисунок напомнил ему паутину водяного жука, которую тот цеплял на кустах. Рядом с кубами сновали чужаки, много чужаков. Среди немалого количества запахов, долетавших до гроха, он различил запах горелой плоти. Всё его существо преисполнилось отвращением к чудовищам, питающимся мертвой плотью. А до чего же отвратительным оказался их внешний вид? Они напоминали ему жирных червей, у которых отросли нелепые конечности. Грох лег в траву и пополз к кубам. Он почти вплотную приблизился к паутине, уже различал толстые нити, а сквозь них — пришельцев разного окраса. Вдруг проем в паутине открылся, и к нему шагнул один из чужаков. Грох оцепенел от неожиданности. «Ты смотри, какой красавец!» «Елена Владимировна, идите сюда!» К чужаку приблизился еще один, и они стали рассматривать приникшего к земле гроха. Тот не шевелился, решая, что предпринять. «Вы с ума сошли, лейтенант Смирнов! Это же пума! А если она набросится?» Александр хмыкнул. «Не успеет! Парализатор мигом ее остановит!» «Полюбуйтесь, какая раскраска! Черная, оранжевую полоску! «Шикарная зверюга!» Заметили? Птицы и звери на этой планете будто из мультиков для детей, необыкновенно яркие. Скованные мышцы Гроха расслабились. Он не понимал, что за звуки издают эти пришельцы, но угрозы не ощущал. Скорее, восхищение красотой его оболочки. Грох приподнялся и сел на задние лапы поднял голову и посмотрел на червей. А вот чужаки безобразны до отвращения. Передняя часть головы совершенно лысая и гладкая, нос выдается вперед, розовый рот похож на незажившую рану. Только глаза неплохие, чем-то смахивают на глаза аури, большие, удлиненные, цвета синих сумерек. Сзади у одного из пришельцев длинные волосы а у другого еле прикрывают череп. Пока не рассматривали его грох, плавно и незаметно для них перетек ближе. Ноздри уловили новую волну запахов, в носу стало щекотно, и он, не удержавшись, чихнул. Червь с длинными волосами издал забавный звук, похожий на довольное квохтанье горных кур. «Ей не понравились ваши духи, Елена Владимировна», усмехнулся Смирнов. Елена посмотрела на Пому. «Ему, лейтенант, ему! На Этот зверь мужского пола и довольно храбрый, не боится нас?» Александр пригляделся к сидящей поме. Ему показалось, она слышит их. «Фу, почудится же такое!» — промелькнуло в голове лейтенанта. Он нахмурил белесые брови. Зверь, не мигая, пристально смотрел ему в глаза, Потом медленно перевел взгляд на Елену. Его усы выпрямились и задрожали, как антенны под напряжением. Доктор осторожно протянула руку, усыпанную рыжими веснушками, и дотронулась до головы Пумы. Лейтенант схватился за парализатор. «Елена Владиславовна, вы в своем уме!» Биолог, не замечая у зверя агрессии, провела пальцами по жесткой шерсти. Пума явно не сталкивалась с людьми. «Видите, она совершенно спокойна». Смирнов, не делая резких движений, взял руку доктора и отвел от зверя. «Возвращаемся в лагерь. Хватит на сегодня контактов». Грох сидел возле крупной ячеистой паутины, за которой скрылись новые знакомые, и размышлял. «Или они сыты, поэтому не тронули его, или не питаются такой оболочкой, как у него?» Пришельцы называли его Пумой. Нужно предупредить соплеменников — Пум, черви не едят. Он не понимал речи чужаков, но уловил общий смысл беседы. Вернувшись к норе, Грох, не найдя Аури, пустился по ее следу. Он обнаружил Аури на лугу в сезон дождей, заливаемом водой. Она поддевала копытами мягкие холмики красновато желтой земли и выкапывала сладкие шарики грибов. «Я же просил тебя не покидать нару, возмутился Грох. Аури подняла на него большие сине-фиолетовые глаза и беспечно заявила. «Но вокруг же никого нет, а я голодна!» Грох потерся носом о мордочку Аури. Рядом стоял красавец-олень. Он тряхнул короткими ветвистыми рогами. Я подумал, не пора ли нам завести маленького Намхона?» Глаза Аури расширились от удивления. «И это теперь, когда на планете появились чужаки? Не желаю целый год провести в гнезде!» Грох лизнул мордочку Аури. «Мы, Намхоны, стали редко производить себя, поэтому потеря даже одного члена племени становится для нас трагедией». «Не преувеличивай! Мы почти бессмертны, и нас еще немало!» Грук вздохнул. Много сезонов он уговаривался племенников подумать о детях. Они уже давно не появлялись в их племени. Холод сменился теплом, намхоны наслаждались жизнью, развивались духовно, переходя на другие уровни познания, не желая тратить время на вынашивание новой жизни. После того, как отряды разведчиков исследовали планету, по результатам их изысканий ученые сделали вывод. Разумных существ, подобных людям, на Кеплер нет и, вероятно, никогда не было. Разведчики не обнаружили ни следа построек или техногенного преобразования планеты. Капитан корабля принял решение. Пора оборудовать стационарный лагерь. На космолете же оставить только дежурную бригаду специалистов. В течение недели в долину, защищенную от ветра горами, челноки спускали грузы. Переселенцы возвели охранный купол и заградительный силовой барьер. Жилые дома поднимали словно грибы, и уставшие от замкнутого пространства земляне радовались как дети высокому небу и возможности уединения. По расчетам космобиолога Котовой Елены на Кеплер сейчас был конец весны. Станислав и без ее расчетов мог это предположить. Стоило посмотреть на парочки, ищущие уединения. Состав экипажа на Земле подбирали тщательно, смотрели не только на профессиональные качества и психологическую совместимость, обращали внимание и на физическую привлекательность. Не мудрено, что в молодом по возрасту экипажа вспыхнуло множество романов. Самому Станиславу с некоторых пор доктор Ирина Ганина больше не казалась ученым-сухарем непрезентабельного вида. Он ловил себя на мысли, что несколько раз про себя называл врача крошкой и дюймовочкой. Ганина помимо небольшого роста еще и выглядела юно. Станислав украдкой и любовался её светлыми блестящими волосами и прозрачной нежной кожей. Капитан не собирался препятствовать возникновению пар среди экипажа. Более того, он радовался этому. Если им нет пути домой, значит, нужно обживать эту планету. А когда решат проблемы с возвращением на Землю, здесь останется колония переселенцев. Раздался легкий стук. В кабинет к Станиславу зашла Елена Владиславовна. Он жестом пригласил биолога к столу. «Сейчас...» У меня произошел контакт с Пумой. Я почувствовала, зверь пытается прочесть мои мысли. Станислав приподнял брови и еле сдержал саркастическую ухмылку. Он знал Котову больше восьми лет. Она всегда отличалась неуемной фантазией. «Вы предполагаете разумность у Пумы?» «Вот именно!» Я испытывала странные чувства, будто кто-то... «Копошится у меня в голове. А еще зверь внушал, что он безобиден и не сделает мне больно». Станислав пристально посмотрел на Елену. «Вы думаете, пума обладает зачатками гипноза?» Елена насупилась и сердито заявила. «Я полагаю, вы должны отдать приказ до полного выяснения разумности животного мира. Никакой охоты на них быть не должно». «Вы же сами возглавляли экспедицию по изучению флоры и фауны Кеплер. Что же раньше не заметили разумности животных?» Елена Владиславна вздохнула. «Пума — первый случай странного поведения животного. Остальные вели себя как обычные звери и птицы. Я хотела бы продолжить наблюдение в полевой обстановке». Капитан не собирался рисковать командой, но и оставлять невыясненным необычное поведение животного тоже нельзя. Хорошо, Елена Владиславовна. Можете набрать команду. Охрана обязательно. Что они делают? Лив повисла на гибкой лиане, пытаясь разглядеть, чем занимаются червяки. Похоже на ритуальное обнюхивание умлекопитающих, предположила Шет. Густая листва скрывала ее тело чуть отличающееся оттенком от сиреневых листьев лианы. Шед удалось расположиться прямо над головами чужаков, которые терлись носами и прикасались друг к другу ртами. Елена Владиславовна заправила рыжую прядь волос за ухо. «Лейтенант Смирнов, что вы себе позволяете?» «Только то, что вы, Леночка, позволяете», — засмеялся Александр. Нам пора возвращаться к остальным, а то подумают, слишком долго выходите в кустике. Елена стряхнула с комбинезона симпатичной листочки. Лианы с листьями в форме сердечка буквально заполонили здешние леса. Хорошо, что напомнили. Я на секундочку. Елена направилась за раскидистый куст, покрытый крупными красными плодами. С дерева прямо перед лицом Александра спрыгнула пушистая фиолетово-сиреневая обезьяна почти с него ростом. «Стой, где стоишь!» — приказал он животному. «А то я мигом тебя успокою парализатором!» Обезьяна забавно поклонилась и села у его ног. «Вот так-то лучше!» Он не уловил момента, когда животное вдруг поднялось на задние лапы и приникло к нему всем телом. Александр, теряя сознание, успел заметить, как его окутывает что-то прозрачное и мерцающее. Из-за куста неровной походкой вышла Елена. «Как тебе в новом теле, Шет?» «Непривычно. Слух у чужаков хуже, да и баняне не очень». «Точно. Такое ощущение, будто оглохло и немного ослепло». Пожаловалась лже-Елена, рассматривая шет в новом облике. Ты хорошо запомнила его манеру поведения? Лже-лейтенант Смирнов потянулся всем телом, разминая кости. За неделю наблюдений не только манеру можно запомнить, а полностью превратиться в него. Помоги мне принести чужака в кусты. Скоро грох салом заберут их в пещеры. Посторонний наблюдатель сошел бы с ума глядя, как доктор и лейтенант волокут за кусты свои копии. Пушков Олег Васильевич, дождавшись, наконец, коллегу с прогулки в кустике, быстро взял Елену в оборот. «Посмотрите, Елена, какой великолепный экземпляр!» Он протянул огромную ярко-зеленую бабочку, наколотую на булавку. «Очень красиво, только осторожнее, она ядовита» отдернула руку лжи Елена. Олег Васильевич удивился. По лицу его пробежала тень. А «Откуда вы знаете?» «Предположила. Раскраска, эти синие пятна на крыльях, но главное — хоботок. Обратите внимание, какой он крупный». Олег Васильевич хмыкнул. «Как вы только сумели его разглядеть!» «Ну, ладно, Леночка, помогите мне упаковать коробки». — Товарищ лейтенант мне все уши прожужжал, что сегодня возвращаемся на базу. Смирнов очнулся в полной темноте. Пошевелил онемевшими пальцами. Действует. Тело затекло от долгого лежания на чем то твёрдом. — Ау, кто-нибудь? — Смирнов, вы? С вами все в порядке? — прозвучал знакомый голос. — Майор Анохин? — Да. «Кто-то был с вами лейтенант, или вы один?» «Елена Владиславовна, я сопровождал ее. «Биолог пока не отзывался. Здесь, в пещере, весь отряд исследователей, кроме Пушкова. Последние ваши воспоминания перед тем, как потеряли сознание». Смирнову удалось сесть на каменном полу. Голова немного болела. «Передо мной неожиданно появилась обезьяна». Потом она придвинулась ко мне ближе. Все. Больше ничего не помню. «Майор, вы знаете, где мы находимся? И как сюда попали?» «Предположительно, мы в пещере под землей. Скоро рассвет, в отверстие над головами проникнет чуточку света. Нам приносят фрукты, от которых безудержно клонит в сон. Кстати, очень вкусные, похожи одновременно на ананас и дыню. Наша команда ест и спит». На меня от чего-то этот, да на нас, так и назвал эту хрень, не действует. Но я притворяюсь спящим, когда они приходят. Смирнов размял ноги, осторожно попрыгал. Кто они? От черт их знает. Звери и птицы всех сортов в полумраке разглядеть трудно. Если отказываешься есть, рычат. Они явно видят лучше нас. Я же только могу предположить, каков их облик. Мы здорово облажались. Думали, на Кеплер нет разумных существ, а они, оказывается, все разумные. Лейтенант, медленно перебирая ногами и ощупывая руками камни, двинулся на голос Анохина. Елена предположила, то есть Елена Владиславна предположила разумность у зверей. Поэтому мы отправились в лес. Послышался стон и недоуменный вопрос биолога. «Где я?» Смирнов повернул обратно на голос Елены. «Леночка, не волнуйтесь, я с вами. Предваряя ваши вопросы, скажу, кроме профессора Пушкова, здесь вся наша команда». Елена испуганно вскрикнула. «Убиты? Спят. Представляете, в плен нас взяли животные». «Ваша теория подтвердилась на триста Вот будет номер, если кроме животных разумны еще и птицы и всякие х, пауки с мошками». Что они хотят от нас? Елена сумела взять тебя в руки и задала вопрос твердым голосом. Анохин пробурчал. Пока ничего. Вряд ли они умеют говорить, тем более, что голосовой аппарат зверей не предназначен для этого. Но как-то они между собой общаются. Станислав вызвал к себе в кабинет лейтенанта Смирнова. После возвращения группы Елены Владиславны дисциплина среди отряда пошатнулась. Это выражалось в медлительности выполнения указаний и даже в прямом нарушении приказов. Вечером Смирнов и пятеро солдат самовольно покинули расположение базы и ушли в лес. Вернулись они через час с трофеем, тушей оленя. На вопросы ответили «Захотелось поохотиться». Станислав бросил взгляд на подтянутого стройного капитана и усмехнулся. «Истинный орец. Вот только сейчас холодная скандинавская красота Смирнова не сочеталась с виноватым выражением глаз. «Александр Филиппович, объясните, почему вы нарушили приказ и покинули периметр, да еще подбили к этому своих людей?» Смирнов вытянулся в струнку. «Готов понести наказание». — Александр Филиппович, вы дурака-то не валяйте! — рассердился Станислав. — Отвечайте по существу! Что подвигло вас нарушить приказ? Что подвигло вас нарушить приказ? За спиной капитана корабля ярким светом вспыхнул экран монитора, запахло жареной резиной и пластиком. Смирнов, широко открытыми от ужаса глазами, отступил к двери и схватился рукой за металлокерамическую дверь. На глазах Станислава фигура лейтенанта стала оплывать, пока не превратилась в лужу из кожи, волос и жидкости, в которой плавал щегольский мундир. Станислав сглотнул слюну, наклонился над тем, что осталось от Смирнова. Белесая мерцающая жидкость вместо крови убедила его лучше всех доказательств. Это никогда не было человеком. «Ирина Ивановна, Олег Васильевич, немедленно ко мне в кабинет», сказал Станислав по внутренней связи и, перешагивая через лужу мерцающей жидкости, вышел наружу. Первый к кабинету капитана прибыла врач. Станислав подождал, когда женщина приблизится, и резко ткнул электроразрядником в ее оголенное плечо. «Станислав, вы с ума сошли?» взвизгнула Ирина, забыв про субординацию. «Какое счастье, что вы настоящие! «Не волнуйтесь, я дал небольшой разряд». Следующим удар током получил профессор Пушков. Капитан пригласил их в кабинет, попросив не наступать на Смирнова. «В смысле на Смирнова?» — удивился Пушков. Владислав рассказал о случившемся. Олег Васильевич не слишком удивился произошедшему с лейтенантом. «Я заметил, что люди в отряде стали совершать глупые ошибки». Ни с того ни с сего отказываться от привычной пищи, вести себя странно. Постепенно мне стало казаться, нормальным остался только я один. Когда мы вернулись на базу из леса под предлогом проверки на вирусы, я попросил Ирину взять кровь у всей команды. Сегодня утром мы закончили исследование. У всех, кроме меня, обнаружились неизвестные участки ДНК, точно совпадающие с ДНК животного, превращенного роботом в лепешку. Мы уже собирались идти к вам, а тут вы нас сами вызвали». Станислав хлопнул себя по лбу. «Точно! Аккумуляторы робота разрядились. То животное погибло от удара током. Вы думаете, что в лесу команда заразилась неизвестным вирусом? Под воздействием тока он убивает носителя, превращая тело в желе. Ни один вирус не способен за секунды превратить кости в жидкость». — покачал головой профессор. — Здесь что-то другое. — Нужно проверить всю команду корабля под предлогом вакцинации, — решил Станислав. — Выявить всех носителей вируса и доложить мне. — Ирина Ивановна, будете идти к себе, по пути загляните к механикам. Пусть посмотрят у меня проводку. Дверь содрогнулась от сильного удара. В кабинет капитана влетела биолог Елена Владиславна. Увидев на полу мундир Смирнова, плавающий в желе, она вздрогнула. «Шет, как вы могли убить ее? Мы ничего плохого вам не сделали!» «Шет, это Александр Смирнов!» — удивился Станислав. Биолог в два прыжка приблизилась к Ирине и словно накрыла ее. От неожиданности мужчины остолбенели молча смотрели, как тело Елены превратилось в прозрачный, мерцающий гель. Этот гель, как глазурь-пряник, облил Ирину. Через пять секунд одна Ирина лежала на полу, другая стояла над ней. — Полиморфы! Вы полиморфы! — восхитился Пушков. Станислав с электроразрядником в руке приблизился к Иринам. — Ты знаешь, что будет, если я включу его. «Зачем ты превратилась в доктора?» «Ей разрешен беспрепятственный выход за периметр». Лже Ирина отступила к двери. «Что ты сделала с ней?» Заволновался Станислав, опустившись на корточки возле второй Ирины. «Ничего. Кратковременная потеря сознания. Скоро она придет в себя. А вы убили мыслящее существо, мою сестру. Вы чудовище!» «Ошибаетесь. Мы никого не убивали». Произошло короткое замыкание, просто несчастный случай. Она попала под ток. — Видимо, ваша оболочка не переносит удар током, — попытался объяснить Станислав. — Вы тоже не переживете удара, чужаки! — прошипела лже Ирина. Лив не контролировала себя от гнева. Краешком сознания понимала неразумность своего поведения, но ничего не могла с собой поделать. Ярость затопила ее разум. На глазах изумленного капитана и профессора женское тело оплыло, видоизменилось. Перед ними стоял хищник, красавица-львица. Она подняла лапу и обрушила ее на бедро профессора, разрывая кожу и мышцы. На этот раз Станислав отреагировал быстро. Выпустил в зверя разряд большой силы. Потом, перетянув ремнем ногу стонущему профессору, оттащил Ирину подальше от второй лужи и желе. «Профессор, как вы думаете, сколько полиморфов проникло на базу? Под какой личиной они сейчас находятся? Как объясниться с ними?» Пушков застонал и хрипло произнес. «Я заметил, у тех, кто вернулся из лесу, Появилось что-то вроде аллергии. Видимо, наша пища им не совсем подходит. Станислав, смотрите внимательно. Заметите мелкую розовую сыпь, насторожитесь. Ирина, вы только представьте. В генах нашего организма два вида аллелей. Аллели — разновидности в генах. Они обуславливают разнообразие признаков внутри вида. Генетический полиморфизм, «Разнообразие частот аллелей гомозигот. Один от матери, другой от отца. А у них, видимо, тысячи разновидностей. Они обладают полиморфными генами. Чудеса, да и только!» Станислав прервал восторженные рассуждения Пушкова, поставил прибор на минимальный заряд и вызвал дежурного врача. Током ему пришлось проверять и двух медсестер. Поместив Ирину и профессора в госпиталь, он приказал заблокировать двери помещения и никому не открывать без его разрешения. Еще никогда Станислав не чувствовал себя более беспомощным. На первый взгляд поселок землян выглядел как обычно. Работы продолжались, словно ничего не произошло. Встреченные им люди не выглядели подозрительно, каждый занимался своим делом. Первый помощник Сергеев Иван, руководивший выгрузкой челноков, приветливо помахал ему рукой. Станислав не знал, что предпринять. Не вызывать же 300 переселенцев по очереди и пробовать наток, тем более, что проверенного человека тут же за углом мог скопировать полиморф. Что им нужно? Зачем они проникли на базу? Сражаться с аборигенами — значит, обречь себя на поражение. Если погибший полиморф не врал, то они сохранили жизнь отряду искателей. Пока жертвы случайны, и их можно объяснить, нужно вести переговоры с жителями экзопланеты. В конце концов, это мы сунулись в чужой монастырь, и не нам писать его устав. Вон профессор, даже раненый, не перестал восторгаться уникальной способностью жителей Кеплер менять форму. Станислав направился в блок казармы для военных. Судя по рассказу профессора Пушкова, солдаты, охранявшие отряд поисковиков, все заменены полиморфами. Майор Анохин при виде капитана дал знак приостановить тренировку. «Тимофей, соберите всех солдат, охранявших биологов, и приведите их ко мне. Я буду ждать вон в той беседке». Станислав решил пойти на риск и специально выбрал беседку чуть поодаль от казармы, рядом с ограждением. Анохин привел настороженных солдат. Садитесь! Вас, Анохин, это тоже касается. Мы, люди, прилетев на эту планету, надеялись обрести новый дом для человечества. Кеплер оказалась прекрасной, девственно чистой планетой, и это заслуга ее жителей. Капитан, поднятый ладонью, остановил вопросы и шепот. Мы, люди, Сделали ошибку, решив, что здесь нет разумных существ. Оказалось, они есть. К несчастью, наше общение началось неудачно. Робот случайно убил жителя планеты. От удара током погибли шет и лиф. Станислав не стал уточнять подробности смерти этих полиморфов у себя в кабинете. Из-за цепи этих страшных событий наши народы могут пострадать. «Я предлагаю начать сначала, выслушать друг друга и не допустить кровопролития дальше. Я знаю», — Станислав обвел рукой сидящих солдат, «вы все полиморфы. Мы так назвали вас из-за способности принимать любой облик. Я прошу прощения за гибель ваших друзей и, надеюсь, мы разрешим все наши разногласия». Станислав обвел взглядом знакомые лица. «Живы ли ещё их прототипы? Где их держат?» Молчание затягивалось. Отчего-то капитану казалось, что между полиморфами идет ожесточенный спор. Он глядел на них и уже догадывался, они умеют общаться напрямую, мысленно. Лже-Анохин повернулся к нему. «Находясь на вашей территории, мы многое успели выяснить». Теперь знаем, вы не пожираете себе подобных, не меняете облик, живете мало, страдаете от болезней, не умеете говорить без слов, и пока вам некуда лететь с нашей планеты. Столь низкоразвитые существа, как вы, недостойны стать вровень с нами. Но мы разрешаем вам остаться на Кеплер, как вы называете нашу колыбель. Вы... «Дадите нам возможность спеть прощальную песню Шет и Лиф. Мы вернем ваших людей. В избежание дальнейших конфликтов вы не примените против нас небесный огонь. Лжеанохин поправил себя. Вы называете его электричество, а мы не будем без вашего согласия принимать облик людей». Станислав не смог сдержать вздох облегчения. Его даже не расстроило, что полиморф назвал людей низкоразвитыми. «Может, при встрече с человеком, чтобы мы не приняли вас за неразумных животных, будете принимать свой истинный облик?» — предложил Станислав. Лжеанохин гордо выпрямился. «Любой наш облик истинный. Нам нет необходимости строить летательные аппараты. Мы можем подняться в небо птицами». Нам не нужны скафандры, чтобы двигаться под водой. Мы поплывем рыбами. По земле побежим быстрым зверем. Нам не требуются дома, чтобы согреться. Оденем теплую шкуру. В жару спустимся в прохладную глубину океана. Мы и наша колыбель — единое целое. Мы живем в гармонии с миром и не переделываем ее под себя. Сами подстраиваемся под него. «Сейчас я говорю только за малую часть народа намхонов. Племя примет решение на общем собрании, а сейчас вы должны выпустить нас из периметра». Станислав хотел поставить условия о возвращении команды охраны и биологов, но Лжианохин, словно прочитав его мысли, заявил «без всяких условий, иначе никакого доверия не будет». Капитан вынужден был смириться. Полиморфы вернули взятых в плен искателей, живых, немного вялых от чрезмерного употребления сонного фрукта и долго еще пугающихся яркого света. С намхонами после долгих переговоров удалось условиться «Долина принадлежит землянам» чтобы полиморфов не перепутать с дикими животными и птицами, придумали особый приветственный жест. Сами же нам хуны за разрешение поселиться на их планете, а чужаков потребовали только одно — дать им возможность подниматься на челноках в космос. Этого, не владея никакой техникой, они не могли делать сами. Земляне успели подготовиться к длинной зиме. Станислав осознавал, Мир между ними и цивилизацией Намхонов очень хрупкий. Придется приложить немало сил, чтобы сохранить его. Правом капитана он закрепил союз нескольких супружеских пар. В начале весны в поселке ожидалось пополнение. Младенцы, словно первые ласточки, обещали ласковое тепло новой родины».